О небрежных оперных постановках. Нейшн, 22 июня 1918 года. На прошлой неделе, а желании ненадолго, моя стародавняя профессиональная привычка посещать оперу. В театре Шефтсбери я прослушал два последних действия Дон Жуана, сыгранные труппой Карла Розы, а в театре Друрилейн – Валькирию. Разница между постановками оказалась громадной. Можно было подумать, что одна из них осуществлена группой впервые встретившихся людей – оперных артистов, дирижера и оркестрантов, которые, случайно очутившись в театре Шефсбери, решили убить время, читая с листа вокальные и оркестровые партии совершенно незнакомой им и довольно трудной оперы, написанной молодым и дерзким композитором. Другая опера была досконально отрепетирована, и интерпретация ее лучших эпизодов великолепно отвечала замыслом автора. Дирижер был вынужден несколько раз появляться перед занавесом под гром бурных аплодисментов, вполне им заслуженных. И все же обе постановки оказались с изъянами. В детстве мне довелось слушать некоторые оперы, разученные компанией любителей, которым надо было учиться решительно всему и ни за что не удалось бы осилить свою задачу, если бы их не натаскивали и не тренировали со скрупулезной тщательностью, неосуществимой в профессиональном театре где это стоило бы слишком дорого. Ведь любители репетировали оперу полгода. В их постановке были всякого рода недочеты. Однако, несмотря на мою семилетнюю работу в качестве музыкального критика и сопряженные с ней поездки в Париж, Италию и германские города, я еще не слышал такого законченного исполнения, если не говорить о самых отточенных спектаклях в Байрейте и Мюнхене. Меня могут спросить, а разве братья Решки, выступая в Ковенгардене? Пять миллионов раз в «Фаусте» Гуно не обнаруживали достаточного знания этой оперы. Этого я, конечно, не могу отрицать, но Валентины, Маргариты и Зибели менялись, внося в исполнение свои дурные навыки, от которых так трудно избавиться. В драматических театрах, где, как правило, репетируют добросовестно, так что и руководитель, именуемый постановщиком, и вся труппа в течение по меньшей мере шести недель ничем другим не отвлекаются, Мне иной раз приходилось иметь дело с актерами, которых в прошлом судьба связалась с театрами, где новые пьесы ставили каждую неделю, а то и каждый день. У таких актеров привычка к небрежной работе неискоренима. На первой репетиции они поражают всех, подобно тому, как лондонские оркестры всегда поражают иностранных дирижеров и композиторов. Почти безукоризненным знанием текста и столь умелой и многообещающей трактовкой своих ролей что легко предвидеть, как после двух недель репетиций эти актеры засверкают и совершенно затмят всех остальных. Но они не продвинутся ни на шаг. Для них двухнедельная работа бесполезна, бессмысленна и противна. Даже в тексте они начинают путаться и прислушиваться к суфлеру или нести ужасную отсебятину. Тоже тоже приключается и с оперными певцами. Вы слушаете какую-нибудь затасканную оперу, в которой певцы выступали сотни раз, и всегда с ошибками. Солисты никогда не поют так внимательно или хотя бы почти так же внимательно, как в тот день, когда они пели свою партию впервые, трепеща от волнения и, будучи еще совсем молодыми, слишком молодыми, чтобы понять, сколь малой точности в исполнении им можно было бы обойтись. Подобным певцам было бы также не под силу состязаться с певцами в опере «Милый бруд», показанной в Уинтхемском театре труппой мистера Дюмария, Как официанту в отеле уподобятся домашнему слуге, все опытные путешественники заметили, что как бы щедро не давать на чай, они надоедают отдельные прислуги, если останавливаются в отеле надолго, вместо того, чтобы завернуть на денек и уехать, подобно всем туристам. Такова психология отдельной прислуги многих актеров и оперных певцов. И это ущербная психология, несовместимая с настоящим мастерством. Иногда я спрашиваю себя, стоит ли разучивать оперу тщательно. Я не имею в виду финансовых соображений. В современных условиях они исключают такую возможность. Но предположим, что деньги есть. Оправдает ли предельно совершенная постановка затраченные на нее усилия и волнения? Я не ограничусь простым утверждением, что, по-моему, такая работа оправдается. Я глубоко убежден, что лишь выдающееся мастерство в искусстве может оправдать труд артиста будь то мужчина или женщина. В нашем мире нудной работы нужно обладать гражданским мужеством, чтобы заявить «Я не стану делать того, что должны делать все прочие. Я стану делать то, что мне хочется. Думаю, что мы вправе ответить на это. В таком случае будем надеяться, приятель, что ты справишься со своей задачей чертовски успешно, а не то мы сочтем тебя жуликом и бездельником». Я отношусь очень снисходительно к небезупречной нравственности. Зачастую она добродетельнее пуританской. Но к небезупречному искусству у меня снисхождения нет. Когда скрипач играет меццо-форте вместо указанного в партии «фортиссимо» или пенисима, а английские оркестранты способны на это, если не считаются с дирижером, или тромбонист ленится сыграть фразу толково, я вскипаю ненавистью к нему. Но я с легкостью прощу ему двоеженство. Различие между постановками Дон Жуана и Валькирии в том, что труппе Карла Розы лучше бы вовсе не ставить Дон Жуана, чем исполнять его так, как это было сделано. Тогда как отказ от постановки Валькирии под управлением Бичема нанес бы несомненный ущерб нашей нации. Допускаю, что для неудачи с Дон Жуаном можно найти смягчающие обстоятельства. Музыка Моцарта гораздо труднее Вагнеровской, особенно в его трагикомедиях. Исполняя Моцарта, Вы либо попадаете в самый центр мишени, либо делаете промах, и в этом случае ошибаетесь на милю от цели. А в музыке Вагнера мишень так обширна и заряд так велик, что если даже вы поете около нот, ваши ошибки не будут слишком заметны. Чтобы перевоплотиться в липарелла нужно быть как Леном, да еще с первоклассным баса -контанте. Но любой грубый бас с голосом волка и примитивной вокализацией может стать убедительным хундингом. Подлинный образ Дон Жуана могли бы создать Форбс Робертсон в сочетании с Владимиром Розингом. Но кто из знаменитых Вотанов осмелился бы выступить в роли Дон Жуана? Тоже можно сказать и о дирижерах. Какой из них, хоть сколько-нибудь талантливый и вскормленный на традициях Вагнера и Рихтера, мог бы споткнуться на диалоге Зигмунда с Брунгильдой во втором действии Валькирии? Или на заклинание огня в конце ее? Но дайте этому дирижеру провести два симфонических эпизода в Дон Жуане, когда Дон Жуан приглашает статую отужинать с ним, а та принимает его приглашение, и дирижер безнадежно провалится. Феликс Мотль был одним из самых выдающихся, воспитанных в Байрейте, толкователей Вагнера. Я слушал, как превосходно он проводил в Мюнхене оперы Моцарта, «Свадьбу Фигара», «Так поступают все женщины» и «Милосердие Тита». Но он потерпел полную неудачу в Дон Жуане. Сеньор де ла Фуэнте, дирижер в труппе Карла Розы, блестяще провел в прошлом году свадьбу Фигара. Справиться с этой оперой нетрудно. Исполнение ее музыки требует лишь большой тонкости и безупречного вкуса. Но Дон Жуан – либо трагедийный герой, либо ничто. О его судьбе Моцарт возвестил уже первым аккордом увертюры. Представление о том, что эта опера – веселая драма, и что сам Дон Жуан по укоренившейся традиции всего лишь опустившийся пьяница и развратник, меркнет перед убедительностью партитуры. Еще до того, как Шекспир заинтересовался Гамлетом, бытовал фигляр Гамлет, который гримасничал, пригвождал придворных к стенам, увешанным гобеленами, и бросал свои жертвы в огонь, прибегая ко всем видам жалкого поясничения, каким деревенский дурачок, будучи местной достопримечательностью, развлекал бессердечных приезжих, вместо того, чтобы сидеть в сумасшедшем доме графства. И как Шекспир навсегда упразднил Гамлета Шута, Так Моцарт упразднил Дон Жуана пьяницу. К несчастью, оперные дирижеры и звезды, видимо, еще не поняли этого. Когда певец, играющий Дон Жуана, джентльмен, он изо всех сил старается изобразить хама. Муки, охваченного ужасом Лепарелла, превращаются в глупые и неуместные буфонады, которые в других случаях так забавно и артистично выполняли братья Гриффит. Все, включая дирижера, выискивают в сюжете пошлое комикование какого в партитуре нет, и не чувствуют трагической таинственной атмосферы, окутывающей оперу. В результате все начинают ощущать, что работа не ладится, что они делают промахи и в цель не попадают. Никто не знает, в чем тут загвоздка, но все понимают, что загвоздка есть. Певцы-оркестранты находят музыку ужасно трудной, косят глазом на дирижера, нервничают, волнуются и впадают в панику, так что их фразировка теряет всякую выразительность. Дирижер вынужден казаться невозмутимым, но он тоже сбит с толку. Вы это чувствуете по расхлябанности ритма. Даже роковая поступь статуи, в ритме которой ни один дирижер не ошибется в музыке она, или Рассиниевского «Моисея», вырождается здесь в какое-то смутное гудение. В частности, грозное обращение статуи к Дон Жуану, начинающееся словами «Ты пригласил меня на ужин», предваряется двумя зловещими тактами, в которых громовые ритмические акценты на полном молчании певцов звучат так же выразительно, как начало Пятой симфонии Бетховена. Дирижер обязан подчеркнуть их с Гендельевской силой и убедительностью, ибо это столь же необходимо, как и раскрыть всю последующую, еще более поразительную оркестровую музыку с адскими взрывами медных звуков, недооценить которую способен лишь глухой дирижер. Но сеньор де ла будучи слишком озабочен ходом спектакля, не уделил ей должного внимания, и она превратилась в пошлое тун-тун. Это только один пример подобных упущений, какими сопровождались все симфонические куски. Так будет продолжаться и впредь, до тех пор, пока какой-нибудь дирижер не воспримет Дон Жуана во всей его трагической серьезности. Тогда он станет искать в партитуре то, что вложил в нее Моцарт, а не то, что Моцарт изъял из нее, приумножив тем свою славу. И когда найдет, примется усердно репетировать эту оперу в течение целого года, прежде чем показать ее публике. Изучая оперу, он откроет и другие вещи, помимо трагической напряженности увертюры и музыки статуи. Найдет, например, что трио у окна вовсе не комический аккомпанемент к непредусмотренному авторам дурачеству Дон Жуана, превращающего Лепарелла в марионетку, а, быть может, самый очаровательный ноктюрн во всей музыкальной литературе. И, возможно, он сделает открытие крайне важное для всех английских дирижеров, да по меньшей мере и одного испанского, уразумев, что размер 6 8 далеко не всегда переиначивает пьесу в контрданс. В немецкой музыке этот размер часто сопряжен с андантино глубокого и возвышенного настроения. Справедливости ради я должен отметить, что в недочетах спектакля, показанного труппой Карла Розы, певцы не виноваты, ведь им пришлось петь подготовленную наспех оперу, которая при таких условиях никогда не была и не будет исполнена удовлетворительно или хоть сколько-нибудь прилично. Директоры Ковент-Гардена привыкли предоставлять ее исполнение один раз в сезон какому-нибудь второстепенному дирижеру, как нетрудную, рутинную задачу. И добились того, что опера могла показаться вполне отвечающей презрению невежд, с каким относились к ней руководители театра. Труппа Карла Розы хотя бы понаслышке была осведомлена о том, что перед ней значительное произведение. Но поскольку участники спектакля знали только свои партии, такое да кое-что о глупейших псевдокомических традициях, связанных с этой оперой, показ ее оказался столь же плачевным. «Почему не положить Дон Жуана на полку? Ведь так легко не ставить его вовсе». Впрочем, надо указать на одну оригинальную находку. Насколько я знаю, мистер Джеймс Парсейл оказался первым доном, который заметил, что Дон Жуан не был профессиональным певцом. И поэтому, как бы мастерски он не фразировал в диалогах, свою серенаду ему следовало спеть по-любительски. Мистер Парсейл так и поступил. Я вовсе не хочу сказать, что он спел ее плохо. Наоборот. Она прозвучала очень мило, и я не буду возражать против непредусмотренного автором фадиеза в конце серенады, ибо у высокого баритона эта нота прозвучит лучше, чем его низкое ре, в силу чего такое отступление извинительно и уж никак не пошло, в противоположность тому, что натворил мистер Эдуард Дэвис в превосходно спетой им арии, прокричав ее последнюю ноту октавой выше, чем полагается. Я хочу сказать, что мистер Парсейл спел серенаду не в традиционном, пылком и отработанном стиле, но в манере скромного любителя. Это, безусловно, свежая трактовка вещи заслуживает быть отмеченной. Совсем иначе обстояло дело с Валькирией. Певцы и дирижер гораздо глубже вникли в эту музыкальную драму, и исполнение ее было замечательно опрятным. Однако небрежности иногда царапали, да как раз в тех местах, где все остальное шло и звучало превосходно. Взять хотя бы лейтмотив меча, семь его звуков, то и дело повторяются на протяжении всей драмы. А они не представляют ни малейшей трудности для духовиков, которыми руководит Томас Бичем, и мотив инструментован так, что горит как яркое созвездие в оркестровом небе. Так вот, одна дама, знакомая с музыкой Валькирии, сказала, к моему удивлению, что мотив меча она распознала всего лишь один раз. Прежде чем сэр Бичем обзовет эту даму глухой дурой, я советую ему нанять математика, чтобы тот подсчитал, сколько разнообразных фразировок можно вложить в семизвучную тему, а потом пусть он устроит репетицию для духовых инструментов и проверит все фразировки. Тогда он с интересом обнаружит, что если третий звук темы включается в портамента, то вагнеровский мотив меча становится неузнаваемым. Итак, одно неуместное апартамента, Может сбить с толку слушателя, незнакомого с партитурой. Оно затуманит звезду, придающую созвездию его характерную форму, и превратит его в расплывчатый клочок Млечного пути. Ясно, что в постановке, подготовленной по всем байройдским правилам, между дирижером и духовиками, должно быть установлено полное единомыслие в изложении этой темы, как и всех прочих лейтмотивов. А в субботу вечером. Вряд ли даже двое музыкантов играли тему меча одинаково. В результате она утратила свой характерный облик. Сэр Томас Бичем был светилом вечера, но и певцы вплотную приблизились к нему. Мисс Эгнес Никольс в роли Брунгильды пела превосходно. Но я спрашиваю, может ли хоть какая-нибудь женщина походить на валькирию или чувствовать себя валькирией, или двигаться как валькирия, если на ней такая юбка какие носили дамы тех времен, когда женщина, посмевшая подняться на империал Амнибуса, могла быть передана полиции за оскорбление своего пола. Если сэр Томас или кто бы то ни было воображает, что положение может спасти добавленный к длиннейшей юбке металлический нагрудник и парик, копирующий прическу трактирной служанки тех же времен, то он заблуждается. В 1876 году, когда это смехотворное одеяние узаконилось немцами, то, по крайней мере, можно было сказать, что Брунгильда, закончив свою роль, покидала театр тоже в длинной юбке. Но мисс Эгнис Никольс после спектакля выходит на улицу в современной короткой юбке и, вероятно, находит ее еще слишком длинной и бросающейся в глаза в толпе всяких женщин-шоферов в штанах и военнослужащих женщин в сапогах и бриджах. Так какого же черта сэр Томас не швернет весь этот обветшавший хлам 50-летней давности в мусорный ящик и не оденет своих валькирий так, чтобы они выглядели валькириями, а не смахивали на миссис Лео Хантер. Ведь есть пределы терпению. Довольно об этом. Фрики я не слышал, ибо по байрейтскому обычаю обедал между первым и вторым действием. Мисс Мириэм Лисет справилась с партией Зиглинды, как только может справиться сопрано с сопрановой партией, написанной так для контраста между героинями, соревнуясь с Брунгильдой. Подобное затруднение испытал и мистер Роберт Паркер. Его яркий, но жестковатый голос не подходит по своему тембру для она, этого меланхоличного датчанина в современной драматургии. И Паркер отнюдь не должен бы плясать около Брунгильды, словно намереваясь пнуть ее ногой если только он всерьез не понял так своей роли. Он был скорее иродом, чем вотоном, но качеством артикуляции превосходил остальных участников. К тому же она сочеталась у него с отличным пением. Нельзя было и пожелать лучшего Зигмунда, чем мистер Уолтер Хайт, большой успех которого вполне заслужен. Английский перевод текста, насколько его можно было расслышать, несомненно, очень помог слушателям понять Валькирию. Но почему немецкие эпитеты были сохранены, например, в такой фразе «Мирным зваться не смею, радостным быть не могу, несчастный – вот мое имя?» Я назвал бы это велиречивой чушью. В программе указано, что спектакль поставлен заново. Я не заметил никаких нововведений. На подмостках царила старозаветная рутина во всей своей священной косности. Декорации перенесли старика Адрури в дни его юности. Все те же кулисы, задники, реквизит. Ничего не позабыто. Гранвель Баркеру есть над чем посмеяться. Примечание. Харли Гранвиль Баркер. Годы жизни 1877-1946. Английский драматург и режиссер. Театр, набитый до отказа, гремел аплодисментами. Так принималась поэма о единокровных героях-любовниках, написанная и положенная на музыку человеком, которого наши патриотические газеты ошаймовали, как прирожденного негодяя, алчущего крови женщин и детей. Вероятно, патриоты скажут, что как бы ни был емок, старик Друри, он не может вместить 47 миллионов англичан. Я же, заканчивая этот обзор, отмечу лишь, что мне еще никогда не доводилось видеть более нормальной, чисто британской и притом восторженной аудитории. А теперь предъявляйте декрет об обороне государства и тащите меня в Тауэр.